Глава 9. Заместитель начальника оперчасти действительно оказался зеленым салагой, на вид, которому никак не дашь больше 25. Зашуганный от того вечно сомневающийся, он не производил впечатления грозы уголовного мира, каким ему подобало быть по должности. Не знаю, кого можно расколоть с такой внешностью и с таким нерешительным характером. Он вызвал меня к себе сразу после обеда. Из карцера меня вывели как полагается – по коридорам провели в наручниках, но в кабинете браслеты сняли и даже не подтолкнули в спину. А затем, в знак особого доверия, что ли, оставили нас со Старлеем вдвоем. Дверь, правда, осталась открытой. «Присядьте, пожалуйста», – предложил заискивающий заместитель начальника. Я молча оккупировал скамью, на которой прежде выседали три присяжных заседателя, и, развалившись на ней, всем своим видом постарался дать парню понять, Кто здесь хозяин положения? Впрочем, он и так это прекрасно знал. Оттого и выглядел таким робким и застенчивым. Знаете, мы вынуждены завести против вас дело по организации беспорядка в зоне и за соучастие в побеге. Мы – это кто? У меня такое задание от майора Мунтяна. Как вас звать? Спросил я тоном, подчеркивая доверительность. Антон, Антон Иванович, давайте на чистоту. Антон Иванович, вам хочется заниматься этим гнилым делом? Нет, но майор Мунтян... Да что ты заладил, майор Мунтян, майор Мунтян? Он тебе что, отец родной? Внезапный переход на ты иногда помогает сбить заранее принятую роль. Он мой непосредственный начальник. Сам бы мною занимался, а не подставлял младшеньких. Ты ведь знаешь, я человек буйный, неуравновешенный, могу откусить ногу. Своевременное упоминание об угрозе, которой мог таить разговор, привело парня в шоковое состояние. Минут пять он не мог вымолвить ни слова, только таращил на меня, как на икону, невинные зеленые глазища и судорожно ловил спертый воздух широко раскрытым ртом. Да не волнуйтесь вот так, Антон Иванович, решаю дожать молокососа. Ничего страшного они вам не сделают. Ну, максимум понизят в должности или снимут звездочку с погон. А вот я... За что? Я ведь пока ничего не сделал. В своей нерешительной манере промямлил замначальник оперчасти. А кто пытается пришить мне сразу две статьи? Я не сам, я... Этот поганец-мунтян тебе прикажет топиться. И ты пойдешь? «Ну нет, конечно. Тебе фуфло явное подсовывают, а ты рад стараться. Посуди сам!» – я вспомнил Мисютина и применил его коронное выражение. «Повесить на меня побег ни ты, никто другой на свете не сможет. Да и как повесить, если я не виноват? Дрыхну, понимаешь ли, как младенец, а этот жлоб по вашему недосмотру. Вместо меня на волю выруливает. И я еще крайним должен оставаться. Где такое видано?» Антон Иванович, соглашаясь, кивает. Но я делаю вид, что вхожу в раж и уже не могу остановиться. А со вторым обвинением? С организацией беспорядков? Вы вообще порите чушь светную? Ну это почему же? Прапорчику овчиннику вы сломали руку. Мунтяну изувечили ногу. Ему черти сколько швов наложить пришлось на какие-то сосуды, которые вы перегрызли. Оба уже подали рапорты о неспровоцированном нападении на них. Вот я и должен разобраться. И, как всегда, останешься крайним. Нога у Мунтиана где повреждена? В сомнезущей колодке. Вот-вот. О чем это говорит? Не знаю. Почти выкрикнул Старлей, но по его лицу ясно читалось, что все он прекрасно знает и понимает. Только выясняет, насколько четко я владею аргументацией. Ну, о том, что я либо ползал по полу, либо он бил меня ногами по лицу. Логично? Угу. Убедившись окончательно, что слова мои не случайная оговорка, а ясно аргументированное обвинение, наконец согласился заместитель старшего кума. И то, и другое могло произойти только по подсудным, для них подсудным, причинам. Продолжил я ровным голосом с легким оттенком превосходства. По сути сам. С чего бы это я стал ползать по полу, а? Ну, скажем, без тяжелого физического принуждения. Недоказуемо чревато. Поэтому ты, милок, убедишь товарищей забрать свои рапорты обратно и выпустить меня на волю. Ладно, я попробую поговорить с ними. Обреченно вздохнул Антон Иванович и поднялся с табурета.